Когда Джулия вернулась домой, массажистка уже ждала ее. Мисс Филлипс болтала с Эви. «Куда это вас носила, мисс Лэмберт, спросила Эви. когда вы теперь отдохнете, хотела бы я знать?» «К черту отдых!» Джулия сбросила платье и белье, с размаху расшвыряла его по комнате. Затем абсолютно голая вскочила на кровать — постояла на ней минуту, как Венера, рожденная из пены, затем кинулась на постель и вытянулась в струнку. — Что на вас нашло? — спросила Эви. — Мне хорошо. — Ну, как бы я вела себя так, люди сказали бы, что я хватила лишку. Мисс Филлипс начала массировать Джулии ноги, она терла ее не сильно, чтобы дать отдых телу, а не утомить его. «Когда вы сейчас как вихрь ворвались в комнату, — сказала она, — я подумала, что вы помолодели на 20 лет». «Ах, оставьте эти разговоры для мистера Госселина, — мисс Филлипс, — сказала Джулия, затем добавила, словно сама тому удивляясь. «Я чувствую себя как годовалый младенец». То же самое было позднее в театре. Ее партнер Арчи Декстер зашел к ней в уборную о чем-то спросить. Джулия только кончила гримироваться. На его лице отразилось изумление. «Привет, Джулия! Что это с тобой сегодня? Ты выглядишь грандиозно! Да тебе ни за что не дать больше двадцати пяти! Когда сыну 16 бесполезно притворяться, будто ты так уж молода. Мне 40, и пусть хоть весь свет знает об этом. Что ты сделала с глазами? Я еще не видел, чтобы они так у тебя сияли!» Джулия давно не чувствовала себя в таком ударе. Комедия под названием «Пуховка», которая шла в этот вечер, не сходила со сцены уже много недель, но сегодня Джулия играла так, словно была премьера. Ее исполнение было блестящим, публика смеялась как никогда. В Джулии всегда было большое актерское обаяние, но сегодня казалось, что его лучи осязаемо пронизывают весь зрительный зал». Майкл случайно оказался в театре на последних двух актах и после спектакля пришел к ней в уборную. «Ты знаешь, суфлер говорит, что мы кончили на 9 минут позже обычного. Так много смеялась публика», — сказал он. «Семь вызовов? Я думала, они никогда не разойдутся». Ну, увини в этом только себя, дорогая. Во всем мире нет актрисы, которая смогла бы сыграть так, как ты сегодня». Сказать по правде я и сама получала удовольствие. Господи, я такая голодная, что у нас на ужин? Рубец с луком. Великолепно! Джулия обвела Майкла руками и поцеловала. Обожаю рубец с луком. Ах, Майкл, если ты меня любишь, если в твоем твердокаменном сердце есть хоть искорка нежности ко мне, ты разрешишь мне выпить бутылку пива? Джулия, только сегодня... «Я не так часто прошу тебя что-нибудь для меня сделать». «Ну что ж, после того, как ты провела этот спектакль, я, наверное, не могу сказать «нет», но, клянусь Богом, уж я прослежу, чтобы мисс Филлипс не оставила на тебе завтра живого места».